Глава тридцать вторая. Марина. Марин, у тебя телефон звонит. Медсестра, принимавшая у меня смену, посмотрела с такой жалостью, что мне захотелось ее чем-то тяжелым огреть по башке. И что все на меня так пялятся в последнее время? Я что, на привидение похожа? Слышу, фыркнула равнодушно, но так и не достала мобильный из кармана. И не посмотрела на входящий вызов. Пофиг. Безразлично. Полная апатия. Я вообще не хотела ни с кем разговаривать. Тем более с тем, кто меня так долго обманывал. И ведь обещал же больше не беспокоить, но продержался только несколько дней. Звонки без ответа. Даже СМС с одним и тем же текстом. Возьми трубку, нам надо поговорить. А после пару раз. Я приеду. Поразбежалась. Так и хотелось ответить, но я сдерживалась. Как же приедешь ты? Корона не упадет от столь внезапного порыва? Я рыдала в подушку по ночам. А утром шла на работу. Загружала себя по максимуму, лишь бы не думать. О нем. Артур все-таки приехал, хотя я была уверена, врет. Как обычно, ведь он у нас фантазер, каких стоит поискать. Надо же, какой грандиозный план! Проучил меркантильную особу. Денег ей захотелось, а накажу-ка я барышню корыстную. Не поленился, халупу снял и тачку раздолбанную купил. Самому-то хоть не тошно было. Хотя о чем это я? Шутка же. Чего ж не оценил-то? Представляю, как он восхищался собой любимым, когда увидел мои круглые глаза впервые. Ржавая десятка, а рядом скалящийся от удовольствия Артур. Весело тебе, милый. Чего ж теперь меня в покое оставить не хочешь? Нам надо поговорить. Мужчина поймал меня за руку, когда я вышла из подъезда и попыталась пройти мимо него. Вроде как не заметила. А внутри все сжалось в тугую пружину. Еще немного рванет. И так слишком долго я скрывала свою боль от окружающих. — О чем? — подняла глаза, не двигаясь с места. — О нас. — спокойно ответил, все так же не отводя взгляда. — Я хочу... Извиниться за... Да что ты? И хидная полуулыбка озарила лицо. Серьезно? Марин, прекращай. Да пошел ты. Я вырвала руку и даже успела сделать два шага, как Артур снова меня настиг. Теперь уже за плечи взял обеими руками, заставляя все же снова на него пялиться. Тошно. И мерзко. Смотреть в глаза, которые когда-то обещали рай, пусть и в шалаше, искренне. И я верила. Как никогда и никому до этого момента. Думала, что и вправду рай обрела, а на деле... Давай не будем горячиться. Я видела по напряженному лицу, что Артур в бешенстве. Едва сдерживается, но все равно старается не сорваться. Еще бы, побегать пришлось. Да и за кем? Меркантильная особа, корыстная барышня. Хотя я уже повторяться начала, но так же обидно стало. Боюсь представить, как его друзья потешались с ним за компанию, когда он красочно описывал свои похождения. Наказал, отомстил за всех мужиков. Что ж тебе теперь так тошно, дорогой? Погрячилась я. Выдала Артуру прямо в лицо, делая акцент на последнем слове. «Когда в машину к тебе села и позволила до дома подвести, Еще и после погорячилась, когда на свидании к тебе поперлась. Но больше всего я погорячилась, когда поверила тебе». Конец последней фразы я уже не стесняясь орала, едва сдерживая слезы. Артур шарахнулся, как будто током его долбануло но все равно не отпустил. Так и держал меня за плечи, впиваясь пальцами все сильнее. Желваки на скулах играли, но мне на его душевное состояние плевать. Вот полное безразличие, что он сейчас чувствует. Да и очень сомневаюсь, что вообще чувствовать умеет. Про любовь вообще молчу. Ему соврать ничего не стоит, уж мне ли не знать. Я виноват. Спокойно, насколько это в принципе возможно для Артура, произнес, резко выдыхая. Сильно. Не думал, что так далеко зайдет. То есть должно было ограничиться одной ночью? Я приподняла одну бровь вверх, на что Артур рявкнул. Не придирайся к словам. Пауза. И уже довольно спокойно. Прости меня, малыш. И я бы, может, и простила, если бы на батом не била в голове последняя фраза, брошенная Артуром в доме улики. «Больше я тебя не побеспокою». Так какого хрена беспокоишь? Еще и рычишь на меня, как загнанный в ловушку зверь. Раньше надо было. Договорить я не успела, так как во дворе появился белый Мерседес. Мое спасение. И, скорее всего, наш с Артуром окончательный конец. Я «мне пора», — не дала ему договорить и вырвалась из объятий, резво направляясь к Мерседесу. «Валера, еще один непутевый ухажер. Но именно сейчас как нельзя вовремя?» Хотя тоже приперся по собственной инициативе, как и Артур. «Интересно, а у меня кто-нибудь поинтересовался?» чего же я хочу на самом-то деле».